У того же Эка в многочисленных интервью, данных по случаю выхода этого романа, прослеживается его постоянная идея, что для единения масс потребен не совместный идеал, а совместный противник, по принципу «против кого дружить». Только что вышел сборник публицистики Эка с красноречивым названием «Сотвори себе врага». Много напряжения, конфликтов, геноцидов, ересей, церковных преследований и заурядных преступлений в человеческой истории как раз на сотворении врага изиждилось. В романе «Пражское кладбище» рассмотрен один из вариантов параноидальной зацикленности на враге – антисемитизм. Термин «антисемитизм» был введен в обиход относительно недавно, в 1879 году венским заштатным журналистом Вильгельмом Маром. Неприязнь же христиан к евреям имеет далекие корни и возникла в V веке, как только новая модификация иудейской доктрины, христианство, стала официальной религией империи Рима. Первые христиане считали именно себя правильными евреями. Евреи же, конечно, думали наоборот, то есть что христиане опасные еретики. В русле этого первого внутрипартийного конфликта у христиан возникла тенденция интерпретировать разрушение Иерусалимского храма в 70 году нашей эры а также всего Иерусалима в 135 году нашей эры как Божие наказание уклонистам. Тогда же возникли первые разговоры о богоубийстве руками иудеев. Взаимное раздражение нарастало. В IX веке в литургию христианской пасхальной мессы, в тот стих, где возносились молитвы за язычников и иудеев, была введена зловредная поправка — за евреев молиться, не преклоняя колен. Вот он — первый случай, когда вредность уже начала походить на анекдот. А дальше стала отпадать охота смеяться. Тысячный год. Коллективная истерия в ожидании конца света. Первые крестовые походы принимали в себя наряду с регулярными армиями и бандитскую вольницу. Подобной Араве нужно же было кого-то грабить. Грабили язычников, грабили политических оппонентов, а то и ни в чем не виноватых христиан. Например, жителей Константинополя в 1204 году, что Умберто Эко. выразительно описал в начале романа Баудалина. Но, естественно, грабить еврейские кварталы было логичнее всего. Церковь должна была срочно приспосабливаться к действительности и как-нибудь оправдывать мародеров, чтобы не пришлось своих же вояк показательно вешать. В 1179 году Третий Латеранский Собор ввел законоположение, в силу которого клятва еврея стала иметь меньшую юридическую силу, нежели клятва христианина, что было очень удобно для полевых судов. В 1215 году Четвертый Латеранский Собор ввел особую форму одежды для евреев, Опять же, это упростило развитие событий в любом уличном конфликте и в полицейском его улаживании. До XIII века евреи в Европе говорили, питались и одевались так же, как их соседи-христиане. И вообще, со времен религиозного распутья это положение длилось чуть ли не тысячу лет. А тут вдруг, нате вам! Вводятся правила, явно показывающие. Вот он, тот, кого ты искал, вот он, погляди на него, это же другой. Жизнь в условии запретов побуждает людей вырабатывать соответствующие привычки. Запрет на владение землей и постоянная гонимость евреев выработали у них готовность к переселениям, легкость во овладевании языками и традицию вкладывать сбережения в единую форму, легко перемещаемую, хотя и легко отнимаемую, драгоценности. Церковь в средневековой Европе препятствовала развитию грамотности в массах, желая бесконтрольно управлять народами во всех аспектах – экономическом, общественном, нравственном и семейном. Католицизм не способствовал демократизации книжной культуры. Особенно же церковь опасалась проникновения в Европу аристотелевских идей через авироэсову арабскую культуру. Об этом Эко написал в романе «Имя Розы», равно как и через иудейскую, через сочинение «Маймонида». У христиан не бывало книжек дома. У евреев книги имелись в каждой семье. Классический обратный стереотип. Христиане чураются книг, евреи обожествляют их. Ну а национал-социалисты, еще раз демонстрируя протестное поведение, на площадях Германии в 30-е годы сооружали из книг костры. Неученые европейцы даже думали, будто еврейские книги полны кощунственного колдовства. Это при том, что Талмуд помесь настольного календаря с домоводством. Раз так, евреи работали в образе и доходили до шаманства, создавая вокруг себя видимость, будто да, книги у них заколдованы, знания надмирные. Рождалась вся бутафорика каббалы. Мысль о гораздо более поздней, но интересной ситуации. Азбука языка идиш, который жаргонное отпочкование от немецкого, не именно ли для создания таинственной волшебной атмосферы продолжало использовать древнееврейские письмена? Средневековое общество Европы передало евреям функцию ростовщичества, потому что христианам церковь прямо запрещала эту профессию. Талмудам, кстати, ростовщичество тоже запрещается. Но раввины по необходимости применяли к запретам мягкое истолкование. Как реакция на этот род занятий, в сочетании с евангельским мотивом тридцати сребреников сформировался антипатичный и опасный миф о еврейском стяжательстве, который мы встречаем повсеместно в классической литературе. Шейлок – один из самых стойких стереотипов спонтанной неприязни и даже ненависти. Реакция еврейских сообществ на выталкивание их из цивилизации Европы была достаточно адекватной, ударом на удар, а иногда бывала даже и чрезмерной. На фоне гигантской коллективной травмы абсолютизировалась идея собственной культурной ни на что не похожести, чего последствия всем известны. Обособление языковое, поведенческое, территориальное, иврит, идиш, кошер, гетто. В XIV веке в Европе формировались современные нации. В противостоянии имперскому и папскому универсализму формировалось европейское самосознание в виде суммы национальных менталитетов. Процесс этот шел через глубокий кризис и через катастрофы. Столетняя война, крестьянские восстания, голод 1315-17 годов и, наконец, чума 1347-48 годов выбили треть населения Европы. Представить это себе можно через картинку «Мир после ядерной войны». Естественно, не могло не возникнуть чувство, что подобная беда сама по себе явиться не может. Все активнее общество нацеливалось на отыскание злоумышленника, владеющего сверхъестественной силой. Ясно, что на эту роль превосходно подходили евреи с их непонятным языком, необъяснимым стилем жизни и колдовскими книгами. Так церковная инквизиция получила возможность удобного выхода из любого тупикового процесса. В народную мифологию накрепко вошли фигуры вредителей – дьявол, ведьма и еврей. Нередко в искусстве, особенно в Италии, еврей изображался в образе скорпиона. В 1495 году Испания – мобилизуясь для освоения Америк, привела в порядок свою внутреннюю обстановку очень радикально. Дабы перестать с евреями ссориться, применили окончательное решение. Дали выбор – отъезд, крещение или смерть. Гуманнее, нежели нацисты, которые выбора не то что тройного, а и двойного не давали. Эко разместил события в Европе в веке, наступившем после крупных политических революций. И именно осмысляя опыт сильной перетряски французской революции и опасаясь его повторения, буржуазная культура снова взялась истолковывать историческую катастрофу как козни закулисного агента, нарочно переводящего стрелки истории. Врага сотворяли по тому принципу, что явно он или колдун, или тайный заговорщик. В одних версиях оккультная регулировка истории выступала основным механизмом, в других – второстепенным. Но верили – ничто само не делается, за всем что-нибудь тайное до да скрыто. Так и рождались байки то о заговоре «Двенадцати колен», то о розенкрейцерах, то о тайном комитете работающих в подполье тамплиеров, то о масонах, то о иезуитах. Вот только до пришельцев из космоса они тогда не додумывались, оставили следующему веку. А тут еще Наполеон в 1807 году созвал еврейский Большой Синедрион. Ну и Аббат Барюэль с Жозефом Деместром вовремя выдвинули полезную и изящную идею. За всякой революционной заварухой скрываются заговорщики евреи! Надо сказать, что при воспроизведении бредовых домыслов и чужих мыслей автор строит повествование настолько сложно, что порой его обвиняют в недостатке политкорректности. Читая столько гадких фраз против евреев, читатель перепачкивается антисемитской грязью, и можно предположить, что некоторые способны в конце концов и поверить этим поклепам. Зло в книге описано, но не заклеймлено. Отсутствуют положительные герои, читателю не с кем отождествиться. В результате выходит какой-то аморальный вуайеризм. «А мы-то думали, подобная критика бывала только в советской печати?» Нет, это пишет о пражском кладбище, главный равин города Рима Рикардо Десении. Полагаю, смысл книги Эка не ясен. Что вынесет читатель из нее? Правда или неправда? То, что в ней сказано про еврейский заговор, масонский, иезуитский. Ведь читатель так и не поймет, намерены или не намерены евреи, разрушить цивилизованное общество и захватить полную власть над миром говорить такое не доверять читателю а ведь никто иной как эко создал теорию идеального читателя посвятил ему целую книгу и точно читатель книг эко, как говорили в советских школах растет над собой. при этом их охочет и огорчается, и сопереживает читаемому. Радость увлекательного текста и радость от работы собственной мысли. Думается, во многих странах содержание этого романа «Эко» расшифруют без ошибок. Во-первых, именно в Италии, сколько бы ни беспокоился Равин. В Италии неспроста уже продано 700 тысяч экземпляров. Очевидно, читателям в этой стране хочется и узнать много нового, и развлечься, и обдумать собственную историю, поведение католической церкви, позорные расовые законы.